Созерцание Платона, которому он вполне доверял в то время, когда писал «Государство», потребовало в конечном счете помощи и насказания о пещере для того, чтобы донести до читателя характер этого созерцания. Но он подводит к этому читателя через разные предварительные рассуждения, предназначенные для того, чтобы заставить читателя увидеть необходимость мира идей. Во-первых, мир интеллекта отличается от мира чувств. Затем, интеллект и чувственное восприятие, каждая в свою очередь, делятся на два рода. Два рода чувственного восприятия нас не интересуют. Два рода интеллекта называются соответственно ум и рассудок. Из них ум более высокого рода, Он имеет дело с чистыми идеями, и его методом является диалектика. Рассудок есть такой род интеллекта, который применяется в математике. Он является низшим по отношению к уму, потому что использует гипотезы, которые не может проверить. Например, в геометрии мы говорим, допустим, что ABC действительно является прямоугольным треугольником. Против правил будет задавать вопрос, действительно ли АБЦ есть прямоугольный треугольник, хотя если это та фигура, которую мы начертили, мы можем быть уверены, что она не является прямоугольной, потому что мы не можем провести абсолютно прямые линии. Следовательно, математика никогда не может сказать нам, что есть, но лишь что было бы если. В чувственном мире нет прямых линий, поэтому если математика должна обладать больше, чем гипотетической истиной, мы должны найти доказательства существования сверхчувственных прямых линий в сверхчувственном мире. Это нельзя сделать посредством рассудка, но, согласно Платону, это можно сделать с помощью ума, который показывает, что на небе имеется прямоугольный треугольник, геометрические характеристики которого могут быть подтверждены категорически, а не гипотетически. Здесь имеется затруднение, которое, по-видимому, не ускользнуло от внимания Платона и было очевидным для современных ему философов-идеалистов мы видели, что Бог сделал лишь одну кровать. И было бы естественно предположить, что Он сделал только одну прямую линию. Но если имеется небесный треугольник, то Бог должен был сделать по крайней мере три прямые линии. Объекты геометрии, хотя и идеальные, должны существовать во многих примерах. Нам нужна возможность двух взаимопересекающихся кругов и так далее. Это наводит на мысль, что геометрия, согласно теории Платона, не должна быть способна давать окончательную истину, но должна быть осуждена, как одна из наук, занимающаяся изучением видимости. Тем не менее, нам приходится игнорировать этот вопрос, так как сам Платон отвечает на него несколько туманно.